Глава третья. Насколько я помню, перед с а м ы м крушением мы все неподвижно застыли на месте. Потом нас швырнуло на пол, но через мгновение я уже снова был на ногах. Откуда-то снизу доносились крики, с лязгом распахнулась дверь шлюзового люка. Огромным прыжком я подскочил к окну и увидел, как из люка на платформу, куда мы упали, вышли шесть инженеров. Распахнув аварийный люк, который располагался в командной рубке, я крикнул, чтобы они возвращались. Но инженеры не слышали меня. Один из них побежал вдоль крейсера, словно спасаясь от чего-то. Остальные застыли на месте, и прежде чем я смог что-либо понять, погибли. Все произошло очень быстро. Над платформой пронесся огненный шар, на лету он коснулся одного из людей, и тот моментально превратился в вихрь пламени. Через пару мгновений на том месте, где только что стояли пять человек, Ничего не осталось. Я был ошеломлен. Взгляд скользнул вдоль платформы. Странные огромные машины застыли совершенно неподвижно. Неподалеку от них находились большие светлые сооружения, но не они вызвали у меня ощущение ужаса, а дюжина или больше готескных р и жутких фигур, которые сгрудились на краю платформы, глядя на меня. Это были шары р о з о в о й п л о т и выглядевшие не особенно здоровой, чуть больше я р д а в диаметре. Каждый шар поддерживали шесть тонких, суставчатых, как у насекомых, лап, около 12 д дюймов длиной. Чуть выше у них было нечто напоминающее руки. Два больших бесцветных круглых глаза без бровей сверкали над кругом бледной кожи. Они стояли напротив меня совершенно неподвижно. А потом я увидел, что один, выйдя чуть вперед, вытянул в мою сторону тонкий металлический диск. С помощью которого, как я подозревал, он имитал огненные шары. Скованный ужасом, я неподвижно стоял, наблюдая за происходящим. Я слышал, как вскрикнул за моей спиной Халкур, как подошел и встал рядом со мной Сарта Сен, а потом отвратительные существа заговорили низкими, глубокими, вибрирующими голосами, которые должно быть исходили из мембран, расположенных чуть ниже глаз. Я видел, как один из чужаков навел на нас диск, п л ю ю щ и й с я огнем. Вслед за этим другой шароид сделал жест, значение которого невозможно было ошибиться. Мы медленно выбрались через аварийный люк и по выдвижной лестнице спустились на диск. Существа, взявшие нас в плен, немного замешкались, и я влучил мгновение, чтобы через плечо бросить взгляд на наше судно. Сраженное л у ч о м шароидов оно рухнуло на более менее пустое место. казалось падение не нанесло ему особого ущерба, поскольку корабль был прочным, а падали мы не с такой уж большой высоты. Люк шлюза был открыт, и п о л д ю ж е н ы ш а р о е д о в быстро вошли внутрь, как насекомые семеня на своих шести коротких ножках. Вскоре они снова появились, видя убежавшего инженера, который вовремя отбежал в сторону. Это был Нарлон, руководитель инженерной секции. Сейчас лицо его было белым от ужаса, тем не менее впоследствии он о казался сообразительнее и храбрее остальных. Бормочущие разговоры шароидов прервались. И один из них направился к краю платформы, а потом склонился над неким подобием пульта. Сразу же круглая секция футов десяти в ширину скользнула в сторону, открыв черный туннель, расположенный внутри одной из ножек платформы, поддерживающей гигантскую конструкцию. в След за этим сбоку выдвинулась маленькая квадратная клетка, своего рода подъемник. Двое существ, держа нас под прицелом своего странного оружия, припроводили нас в эту клетку и зашли сами. Одно из них щелкнуло переключателем, взвыл ветер и клетка с огромной скоростью устремилась вниз. Несколько мгновений мы летели вниз через ревущую тьму, потом клетка внезапно остановилась, часть стены скользнула в сторону и мы вновь оказались под кроваво-красными лучами умирающей звезды. В сопровождении двух охранников мы вышли наружу. Теперь мы оказались у подножия огромной колонны в громадном круглом помещении с плоской крышей. Из самого центра комнаты вверх вытянулась гигантская наклонная колонна, исчезая в крыше здания. Если бы не столпы чудовищные фигуры вокруг, комната была бы совершенно пустой. Свет темно-красной звезды проникал сюда через узкие окна прорези в стенах. Я слышал, как Халкур что-то пробормотал, пораженный колоссальными размерами всех предметов в этом мире. Нас жестами попросили двигаться в сторону выхода. Ничего не осталось, как повиноваться. Пройдя через дверной проем, мы оказались в длинном узком коридоре, соединяющем комнату с другими зданиями. В его стенах были круглые окна, и я несколько раз мельком взглянул на город, который раскинулся вокруг: х и т р о с п л е т е н и е черных улиц и темно-красных садов. Из коридора мы вышли в большую приемную, где было множество других Шароидов, тут же направивших на нас свое оружие. Охранники принялись беседовать, стоя в стороне, а нам жестами предложили пройти в комнату поменьше. Ее стены были уставлены полками, заваленными моделями непонятных машин. В дальнем конце находилась низкая, похожая на стол конструкция. На ней тоже стояли какие-то модели, лежали белые листы, то ли жесткой ткани, то ли бумаги, покрытые рисунками и непонятными чертежами. Позади стояла, стоял еще один из шароидов, размером намного больше остальных. Мы остановились перед ним. Он сперва внимательно осмотрел нас с нимигающими глазами, а потом заговорил с охранниками. Один из них стал что-то подробно объяснять, а большой шароид, слушая его, продолжал внимательно изучать нас. Тут я заметил, что с а р т а с е н очень заинтересовался моделями на полках и чертежами, которые лежали на столе. Так как ш а р о и д за столом ничего не предпринимал, мой друг шагнул вперед, взял один из листов и металлический карандаш, лежавший рядом с бумагой. Через мгновение, что-то набросав на л и с т е он вручил этот лист чудовищу. Последний, рассмотрев чертеж, с удивлением поднял взгляд на с а р т а с е н а То, что он удивлен, было понятно нам, даже несмотря на его нечеловеческий вид. Он произнес короткую команду, и конвоиры отделили Сарта Сена, отвели его в сторону, а потом предложили мне Халукуру и Нарулону вернуться в зал. Выходя в коридор, я оглянулся и увидел, что Сарта Сен делает какие-то наброски, склонившись над столом и не обращая внимания на охранников. Мы снова оказались в зале, где было множество странных существ. Однако вместо того, чтобы пойти по коридору, Мы прошли в дверь в противоположном конце зала, которых, как я успел заметить, здесь было множество. Мы оказались перед низкой дверью, ничего не оставалось, как пройти в следующее помещение, куда свет попадал лишь через несколько узких окошек в одной из стен. Ни один из охранников не последовал за нами, вместо этого дверь громко хлопнула у нас за спиной. Теперь. Оглядываясь назад, я смело могу сказать, что дни заключения, которые последовали за этим, были самыми отвратительными в моей жизни. Мы пребывали в ужасе, и не только потому, что нас заперли. С каждым днем, каждым часом темно-красная звезда приближалась к солнцу, а мы, те, кому поручили найти способ отклонить приближающееся светило, оказались в плену у местных жителей и могли лишь наблюдать, как гибель надвигается на Солнечную систему. Час следовал за часом, день за днем, а мы сидели в темноте и могли следить за движением времени только по изменению угла падения лучей темно-красной звезды через узкие прорези окна темницы. Каждую ночь на нас обрушивалась волна холода, который п р о б и р а л до костей. Хотя надо сказать, что и днем лучи красного солнца нельзя было назвать слишком горячими. Дважды в день дверь открывалась, наши тюремщики вталкивали то, что с трудом можно было бы назвать пищей: миски со смесью переваренных овощей и емкости с минеральной водой, имевшей все тот же красноватый оттенок. Мы разговаривали, но совсем немного. Да и о чем можно было говорить? По большей части мы гадали о судьбе и местонахождении сарто Сена. Мы ничего не знали о нем, не знали даже жив наш друг или уже умер. Какова будет наша судьба, даже предположить было невозможно. Несколько месяцев такой жизни и мы бы все погибли во в р е м я н е избежной катастрофы. Но дожили бы мы до этого момента? Тоже большой вопрос. Только через десять дней нашего унылого заключения случилось первое событие, о котором имеет смысл рассказать. Раздался скрежет запоров, дверь распахнулась и в нашу темницу вошел с а р т а с е н Как только охрана закрыла дверь, ученый подскочил ко мне всем своим видом, выказывая с нетерпение. "Ты в порядке, Янтор?" спросил он. "Мне сказали, что вы в полной безопасности, но я волновался". Эта фраза поразил а меня. "Они сказали тебе?". с удивлением повторил я они он кивнул с удивлением глядя на меня шароиды так я их называю мы с недоумением уставились на сарто сена а тот отступил к двери и растерянно посмотрел на нас шароиды повторил он медленно я так называю детей алта ь этих существ изменивших траекторию движения своей звезды чтобы уничтожить солнечную систему После наших восклицаний он замолчал, задумавшись. Некоторое время спустя ученый снова заговорил медленно, словно забыв о нашем присутствии. Я нашел то, ради чего мы прибыли сюда. Я обнаружил, почему звезда отклонилась от своего курса. Все произошло прежде, чем я сделал первое предположение. Если бы наша звезда должна была погибнуть, а у нас был бы способ спастись, но при этом обречь на смерть другую солнечную систему, мы бы поступили иначе. Вот так они и поступили, а я именно это и подозревал прежде. Я начал подозревать это еще на Земле, а потом здесь, посмотрев на чертеж одного из устройств, сразу все понял. Простой проект. Там были четко изображены два сталкивающихся солнца. Это и убедило огромного шароида в том, что я достаточно разумен. Когда он послал вас сюда и не стал убивать меня, многие часы я тянул время, рисовал эскизы. Он расспрашивал меня относительно моих эскизов. Я пытался жестами объяснить ему все, что я имею в виду. Все это занимало очень много времени, но постепенно мы усовершенствовали систему подписей под рисунками и таким образом продолжали обмениваться информацией. Я сообщил ему, что мы прилетели из планетной системы другой звезды. Я был очень осторожен и не рассказал ему, что мы дети звезды, в которую собирается врезаться Альт. Вместо этого я сообщил, что наша родная звезда Сириус. И что мы прибыли оттуда с целью исследования странного феномена. Наш крейсер сильно заинтересовал его. Ученые Шароидов уже исследовали его. Мой необычный собеседник задавал много вопросов относительно устройства двигателей. У них есть корабли, похожие на наши, но нет ничего подобного двигателю нашего крейсера. Когда я сообщил ему о столкновении... Он ничуть не удивился. Оно было заранее спланировано. Эти существа из покон веков населяли планеты своей системы, сначал а наиболее удаленные, расположенные в миллиардах миль от самого Алта. ь Тогда там было еще достаточно тепло из-за колоссального размера звезды. Тем не менее их цивилизация достигла определенных высот, но постепенно их миры становились все прохладнее и прохладнее. Алт, ь как все остальные звезды, охлаждался и умирал. Наконец все планеты звездной системы стали слишком холодными и непригодными для жизни. Тогда обитатели планетной системы Альта были вынуждены построить межзвездные корабли, используя материалы внешней планеты. Их великое множество. При этом шароиды не тронули внутренние планеты, которые получали еще достаточно тепла, чтобы поддерживать жизнь. Однако их звезда, пусть и очень медленно, но продолжала охлаждаться. И наконец наступил день, когда и последняя планета оказалась слишком холодной. На сей раз спасительное средство оказалось под рукой, и снова произошло перемещение с родной планеты на внутреннюю. А звезда продолжала уменьшаться в размерах. Вот так они э м м и г р и р о в а л и с планеты на планету все ближе и ближе, подбираясь к умирающему светилу. Время шло, и теперь они переместились на самую ближнюю к звезде планету. Дальше бежать уже некуда. Альд продолжает сжиматься и становиться все холоднее. Вскоре, как они вычислили, их планета превратится в замороженный безжизненный мир, а звезда остынет еще больше и станет одной из бесчисленных мертвых звезд, которых в космосе полно. казалось на этот раз нет никакого спасения, никакого выхода из тупика. Но некоторые шароиды выдвинули грандиозное предложение. Дело в том, что они заметили, что Альт приближается к звезде почти такого же размера, как он сам, но пылающий намного ярче и обладающий планетами-спутниками, где зародилась с в о я жизнь. Альт вскоре должен был пройти неподалеку от этой звезды. Но если бы вместо того, чтобы пройти мимо, Альт врезался бы в эту звезду, каков бы оказался результат? появилась бы новая звезда вместо двух прежних гигантская пылающая звезда высокой температуры, к о т о р о й х в а т и л о бы, чтобы поддерживать жизнь на любой планете в течение бесчисленных эонов лет. Ближайшие планеты системы Альта и фактически все планеты системы другого Солнца оказались бы уничтожены при столкновении светил, но наиболее удаленные планеты системы Альта, которые находятся в миллиардах миль от светила. Оказались бы в полной безопасности, они заняли бы свое место на орбитах вокруг новой гигантской звезды. На этих планетах смогли бы существовать еще много эпох и люди и жители системы Альта. Великолепный план. Требовалось лишь немного скорректировать движение Альта и изменить его траекторию, заставив врезаться в Солнце. Для того чтобы добиться этого, ш а р о и д ы использовали простой физический принцип. Вы знаете, что круглое тело само, произвольно двигаясь через любую среду, выбирает путь, где встречает наименьшее сопротивление. Шар, который катится поперек полированного стола, будет двигаться по прямой. Но если шар раскрутить, он станет двигаться по кривой, в зависимости от того, в какую сторону и с какой с и л о й его раскрутили. Звезда, вращаясь определенным образом, движется по соответствующему курсу, никогда от него не отклоняясь. А теперь представьте, что получится, если немного раскрутить эту звезду. Верно, она отклонится от своего курса. И тогда получается, что проблема лишь в том, чтобы как следует раскрутить Солнце. Для этого шароиды использовали все достижения своей науки. В городе была установлена огромная башня, испускающая эфирные лучи, вибрацию невообразимой мощности, к о т о р у ю можно направлять по желанию в нужную сторону, как луч проектора. Дождавшись определенного момента. Заранее рассчитанного астрономами, они нацелили большую трубу проектора на край своей звезды и включили луч. Это был критический момент. Надо отдать должное, в этот момент они сильно рисковали. Однако это было необходимо для того, чтобы заставить звезду вращаться быстрее. Но если бы они ошиблись в расчетах, т а могла бы раскрутиться намного быстрее, чем нужно, и развалившись на две, превратиться в двойную звезду. Именно этот процесс привел к расщеплению и образованию многочисленных двойных звезд в нашей Вселенной. За т а и в д ы х а н и е они наблюдали, как луч коснулся края их звезды, и та под его воздействием начала вращаться быстрее. Луч сразу же выключили. Его использовали только в течение короткого периода времени, но сам метод оказался эффективным. Альт начал вращаться быстрее и стал постепенно отклоняться от изначального курса. Теперь ш а р о и д ы знали, что он непременно врежется в звезду, а не пройдет мимо. Тогда они начали готовиться к переезду на отдаленные планеты системы, а потом, потом прибыли мы, и теперь получается, что мы выполнили часть возложенной на нас задачи. Мы обнаружили причину изменения траектории движения Альта. Всему причина – наука, с помощью которой эти создания создали угрозу для восьми миров. Их цивилизация может погибнуть, и чтобы избежать гибели, они собираются уничтожить наше солнце, наши планеты и нашу цивилизацию.